Надежда. Я успела вернуться вовремя, сдала пропуск охраннику, нашла к Бауме и быстро побежала к корпусу. Мне хотелось скорее попасть в душ, смыть с себя весь этот жуткий день и поплакать. Не человеческих усилий стоило мне вести беседу с Игнатьюком, отогнав все мысли об убитой подруге, а теперь организм требовал немедленной разрядки. Я заперлась в ванной и встала под душ. Под ноги мне стекали красноватые струйки, казалось, что я стою в крови, и от этого делалось ещё хуже. Кровь со волос струилась по телу, и в голове роились жуткие картинки. Светка лежит в кустах, а вокруг неё лужицы запекшейся крови. Кто мог ударить ножом Светку, самого безобидного человека? Как вообще поднялась рука? Выйдя из душа, я надела пижаму, подсушила волосы и забралась в постель. Ужин опять пропустила, но думать о еде совершенно не хотелось. Я снова вынула из шкафа книгу-шкатулку и мгновенно убедилась, что не ошиблась. Она точно принадлежала Игнатику. Его книги имели точно такой же вид, и к пропаже той, что у меня, явно причастен каким-то образом племянник, которого зовут Игнат. И скорее всего, Игнат имеет какое-то отношение к банному комплексу на улице Ленина. Почему-то мне казалось, что именно там мы проходили игры в покер. Я даже себе не могла объяснить, почему так решила. А потом в памяти вдруг всплыла картинка. Мама уходит вечером, держа в руках большую сумку, куда перед этим сунула сдёрнутое с сушилки полотенце. Поеду попарюсь. Это помогает мне не думать. Попариться она как же? Наверняка я права, надо только подтвердить свои догадки. Завтра мне нужно отпроситься на похороны, хорошо бы с ночёвкой. Тогда у меня будет возможность заехать на Ленина и понять про Валию. Может даже дождаться поговорить с этим магнатом. Вспомнив, что телефон мой разрядился почти полностью, я с трудом нашла его на дне сумки и хотела уже ставить на зарядку, когда увидела на дисплее три пропущенных звонка. Номер оказался незнакомым, я долго думала, перезванивать ли, и уже решила, что не буду, когда телефон зазвонил сам. От неожиданности я едва не выронила его, и еле успела нажать кнопку ответа. Алло? Добрый вечер, сказала трубка голосом Максима. Это была вторая неожиданность. Он не звонил мне с того дня, как я оказалась здесь. "Максим, привет", обрадованно произнесла я. "А почему с другого телефона?" "Извините", растерянно проговорил Максим. "Кажется, я ошибся" и положил трубку. Я пару секунд смотрела на умолкший телефон, словно ждала, что Максим одумается и перезвонит, но трубка больше не издала ни звука. Очень странно. Я не могла ошибиться. Этот голос совершенно точно принадлежал Максиму. И вдруг у меня в голове со страшной скоростью начала складываться мозаика. Один кусочек вставлялся в другой, образуя чёткую картинку. Максим, начальник службы безопасности банка Созвездие, Игнатьюк, владелец банка Созвездие, банк, к которому мама заложила квартиру в Созвездии. Игнатьюк звонил после моего ухода какому-то Максиму с просьбой проверить, кто я такая, и дал мой номер телефона. Максим звонил не с личного телефона, потому не понял, что номер принадлежит мне. Куда я влипла на этот раз? Но почему-то мне не показалось, что Максим заранее знал, кто я, когда я подошёл тогда в супермаркете. Или мне просто не хотелось плохо думать о человеке, который знал моего отца. Утром я первым делом побежала к Вячеславу Андреевичу отпрашиваться в город с ночёвкой. Для этого пришлось сказать правду, что еду на похороны, правда, скрыв, кого именно будут хоронить. Я не могла произнести Светкино имя в одном предложении со словом похороны. Я до сих пор до конца не верила, что её больше нет. Васильков обещал решить вопрос после планёрки, и я поняла, что он должен сперва поговориться с Элиной. Наверное, она начать отсюда никто не отпрашивался. Ничего, подожду, ещё очень рано, я всё успею. Пропуск он мне отдал в половине 10, и лицо при этом сделало не очень довольное. "Я что-то нарушаю, убирая пластиковую карточку в карман сумки?" спросила я. Ну, скажем так, Аделина Эдуардовна довольна не была. "Насколько я в курсе ситуации, вам бы не стоило ехать в город и тем более оставаться там ночевать. Но похороны, конечно, мероприятие не из приятных и не из лёгких. Думаю, что ехать на ночь глядя по загородной трассе, потом не слишком захочется" Попрошу вас только приехать завтра до 10:00 утра. Конечно, я вас не подведу. Мне действительно нужно поехать, понимаете? Погибла моя подруга, единственная. Я почувствовала, что вот-вот расплачусь и отвернулась. Васильков погладил меня по голове, как ребёнка. Сочувствую. Хотите, выпишу лёгкое успокоительное, вдруг пригодится. Спасибо. Лучше завтра. Мне сегодня нужно быть в форме, а такие препараты делают меня сонной и вялой. Я должна поддержать её мать, она инвалид, и без того тяжко. Но всё равно, спасибо ещё раз. Василиков пожал плечами и ушёл, а я быстро оделась, взяла сумку, сунула в неё телефон и направилась к выходу из отделения, очень надеясь не наткнуться на Игоря. На поминке я не осталась. Мне вполне хватило впечатлений от того, что я увидела подругу в гробу, маленькую, вроде бы даже похудевшую без привычных очков. и совершенно чужую, благодаря стараниям специалистов из Морга. Никогда бы Светка не накрасилась так, как сделали ей Тани. На белой кружевной подушке лежала Светка, и в то же время совершенно незнакомая женщина с аккуратно убранными под кружевной шарф волосами. Илана Григорьевна держалась стоически, ни рыданий, ни слёз, только всё время трогала Светкину руку. Мне вообще показалось, что она просто напечка на лекарствами и мало что понимает из происходящего вокруг. Антон в чёрном костюме и рубашке стоял с другой стороны гроба и неотрывно смотрел на мёртвое лицо Светки. Я видела, как испадальков катятся слёзы, падая прямо в гроб. Это зрелище было настолько душераздирающим, что я пожалела о том, что отказалась от предложенных Васильковым таблеток. Сейчас бы парочка мне точно не помешала. Своих слёз я не ощущала, хотя, судя по каплям на куртке, они текли не хуже, чем у Антона. Зато хорошо ощущала страх. Страх за то, что сейчас Антон обвинит в произошедшем меня. Он ведь наверняка знал, куда поехала Светка. Но Антон вообще не смотрел в мою сторону. Всё внимание его сосредоточилось на Светке, которую он видел в последний раз. Сейчас закроют крышку, и всё. Этот лист его жизни окажется перевёрнутым, и ему нужно будет идти дальше, как-то строить свою жизнь. Он сможет со временем влюбиться в кого-то, даже создать семью. А у Светки никогда уже этого не будет почему эти дураки не поженились почему не родили детей сейчас наверное и Илане Григорьевне и Антону было бы чуть легче или сложнее когда она опущенной в могилу гроб полетели комья земли я почувствовала что вот-вот упаду и пошла к выходу с кладбища не в силах дождаться конца этой скорбной процедуры сегодня снова не было дождя как будто специально чтобы похоронить Светку не в грязи а в сухой могиле Наверное, это что-то значит. Решив, что нет смысла объяснять Тлане Григорьевне причину нежелания ехать на поминки, всё равно до неё не дойдёт сейчас, я вышла на трассу и подняла руку, останавливая попутную машину. Поеду в баню, пока есть возможность, а потом вернусь в Светкину квартиру, там как раз уже все разойдутся. Народу совсем немного сослуживцы, подруги Иланы Григорьевны, какие-то немногочисленные родственники. Возле меня притормозил пожилой мужчина на новенькой синей ладе. Я назвала адрес, и он кивнул. По дороге садитесь. Я забралась на заднее сиденье и поёжилась. Мы можем поскорее отсюда уехать. Покойников боитесь? Только что подругу похоронила. Мужик пробурчал извинения и умолк, больше не докучая мне. Через полчаса, одолев длинную пробку, мы оказались у банного комплекса. Я расчиталась с водителем и вышла, прикидывая дальнейший план действий. Тут не представишься журналистом, кому интересны статьи о бане, может попробовать так, нахрапом, а дальше сориентируюсь. Пока я размышляла на крыльце, дверь открылась, и вышла женщина в белом халате. Вы по объявлению? Что? Вы, говорю, по объявлению на должность администратора. А, вот и предлог. Определённо мне начало вести после нескольких месяцев тотального лузерства. Да-да, по объявлению. Вот только не могу резюме найти. Делает что роюсь в сумке, сказала я. Женщина засмеялась. Милая, да кому оно нужно? Идёмте, Игнат Васильевич ждёт. Ну совсем повезло, прямо к нужному человеку попаду. Осталось быстро придумать что-то понятное и не вызывающее подозрений. Мы прошли по узкому коридору куда-то вглубь здания, остановились около массивной двери, и женщина велела: "Погодите секунду, я сейчас ему скажу, что вы пришли". Она просунула голову в кабинет и объявила: "Игнат Васильевич, к вам тут по объявлению администратор". "Пусть подождёт, я занят", раздалось из кабинета. Женщина, вынырнув обратно, бросила мне: "Тут постойте, он освободится и позовёт вас сам, а я пойду, мне ещё товар принимать". Я не стала уточнять, что за товар, меня больше интересовала приличная щель, которую оставила в двери стремительно удалявшаяся по коридору женщина. Осторожно переместившись ближе, я поняла, что в кабинете Игнат Васильевич не один, слышался ещё и женский голос. Я тебе говорю, он никуда не денется, слишком побоится потерять то, что имеет. А у меня убойный компромат на руках, если покажу кому, всё кранты. Так что сделает он всё, что я скажу. Ох, не зарывайся, Валька. Оторвёт он тебе голову за такой шантаж. Я бы оторвал. Ну, Но... то ты. А то этот невротик, ты бы его видел. Губёшки сразу синея, ручонки трясутся. Да я даже когда по телефону говорю, вижу эту картину. Это чем же таким он тебе насолил, Валентина, что ты по сей день забыть не можешь? Подставил он меня, с работы выперли. С хорошей работы, между прочим. И я доказать не могла, хотя и знала в чём причина. А потом случайно мне такой козырь в руки приплыл, как знала, что пригодится. Ну не мне, так хоть тебе вот. Ладно, иди, делай как знаешь. Только это поторопись, Валентина. Если не верну брошь до конца недели, мне дядешка Ливер отшибёт, серьёзно пообещал. Не отшибёт, я всё сделаю, не волнуйся, Игнашенька. Только обещай, что никакого покера тут больше не будет. Раздался звук поцелуя, а я поняла, что пора смытаваться. Мне здесь делать нечего. Снова повезло, и я теперь точно знаю, кто спёр брошь у Игнатьюка. А самое главное, кто ещё на меня охотится. Вот только непонятно, кого эта Валюха решила взять себе в помощники. Но нужно сделать всё, чтобы не столкнуться с ней сейчас. Я быстро нырнула в расположенный недалеко туалет и затаилась на всякий случай в кабинке. Отсидевшись, я аккуратно по стеночке двинулась к выходу, боясь наткнуться на женщину, встретившую меня у входа. Но тут, похоже, судьба решила, что с меня на сегодня везения вполне достаточно, и подсунула мне эту злощастную тётку у самого выхода. "Ну что, взял?" окликнула она, и я, скрыв огорченную мину, пожаловалась: "Нет, сказал, без резюме не возьмут. Совсем сдурел, резюме?" Да да тебя тут вообще дефективная какая-то сидела. Работа нехитрая, господи, резюме. Повыучили словечек новомодных, а работать никому. Извините мне пора. Быстро попрощалась я, боясь, что на её крик выйдет сам Игнат Васильевич, и мой обман тут же вскроется. Я юркнула за дверь и побежала прочь от этого места, чувствуя некое облегчение. Значит, мама действительно получила эту брошь от Игната в качестве платы за проигрыш. Уже полегче. Ночевать я осталась у Иланы Григорьевны, чем очень обрадовала её сестру, той с утра предстояло ехать на работу на другой конец города. И она с облегчением оставила серую от горя родственницу на моё попечение. Илана Григорьевна всё ещё находилась в какой-то прострации, держала в руках Светкин шарфик и то и дело подносила к лицу, вытирая несуществующие слёзы. Мне казалось, что ей стало бы легче, если бы она смогла заплакать, но, похоже, препараты, которыми её накачали, напротив, блокировали эту способность. Илана Григорьевна, присев на корточки перед креслом, просила её я: "Давайте, я вас уложу. Уже поздно, вы устали". Я ещё посижу, раскачиваясь со стороны в сторону, каким-то жутким потусторонним голосом проговорила она: "Вдруг она сегодня придёт?" Я почувствовала, как у меня от ужаса шевелятся мои так и не отмывшиеся до конца красноватые волосы. Илана Григорьевна выглядела совсем больной, почти безумной. И этот жуткий голос, произносящий такие страшные слова: "Илана Григорьевна, вы меня узнаёте?" аккуратно поинтересовалась я, держа в руках её холодную ладонь. "Я Надя, Надя Загревская, помните?" "Конечно, Наденька", тем же жутким голосом ответила она, глядя поверх моей головы. Светочка скоро придёт. Ты дождись её. Я в очередной раз пожалела о своём отказе от таблеток, предложенных Васильковым. Сейчас бы мне пригодилось уже не пораз, значительно больше, потому что очень уж страшно. Уложить несчастную женщину мне удалось только к 2:00 ночи. Видимо, организм устоял сопротивляться, и она послушно дала мне подкатить себя к кровати, переместить на постели, помочь переодеться в ночную рубашку. Обычно рассказывала Светка, она справлялась с этим сама, но сегодня, понятное дело, без помощи было не обойтись. Илана Григорьевна уснула почти мгновенно, так и не выпустив из руки Светкин шарфик. А я, постелившись на диване, так и не смогла закрыть глаза. В этой квартире всё напоминало о Светке, и это меня подавляло, пугало и заставляло нервничать. Я, взрослая женщина, панически боялась всего потустороннего. И разговоры Иланы Григорьевны о том, что Светка сегодня непременно вернётся, до предела взвинтили мою и так неспокойную психику. Когда в кухне с сушилки для посуды упала на пол неровно вставленная в пазы крышка, я взвилась едва ли не к потолку и больше не смогла лечь. Слава богу, завтра в клинике смогу отоспаться. Главное теперь просто продержаться до утра и не сойти с ума от ужаса.